394. Слежу за тобой неотступно, но не всегда вижу понимание. Что же такое перед глазами затемнило ясность лица учителя? Не тьма ли? Книги надо читать с разбором. Есть очень вредные, как, например, только что прочитанные. К чему сгромождать сознание тёмными образами, созданными нездоровым воображением писателя? Пусть то, что он пишет, правда, но зачем же устремлять глаз в восьму? Сказано: не раскрывайте случайных книг. В книгах иных много яда. Они настраивают сознание на определённую волну и ключ от него передаётся автору. Если последняя тьмы, то где же польза? Учение жизни к красоте призывает. И она живёт, на героях воспитывается знание, но тьма магнитно втягивает человека в воронки свои. Не читайте случайных книг.